Казаки отчалили еще ночью, точнее, полярным днем, когда низкое желтое солнце бегало по небу по кругу, и было все равно, что день, что ночь. Вспенили весла, и узкий корпус судна на выходе от причала едва не черпанул волну, слишком уж перегруженным оказался. Что и говорить, на этот раз снарядились как следует. Взяли порох, ядра, пушки, тяжелые тюфяки и легкие фальконеты, гаковницы, да и самих казаков хватало. Почти три дюжины человек, включая самого атамана и отца Амвросия. Это почти столько же, сколько осталось в Остроге, естественно, не считая женщин. За рулевым веслом сидел Кольша Огнев, упрямо решивший вернуться и довести начатое дело до конца. Жена его Аврамка, провожая мужа, долго шла берегом, махала платком. Да все женщины провожали, и жены, и пленницы, многие из которых уже успели привязаться к новым, ну, пока что не мужьям, но там видно будет. «Еще поглядим, кто вскоре хозяином во будет». Или не востроги. Митаюки Митаюкине в последнее время говорила загадками, смущая девиц. И была очень рада, увидев на струге колдуна Йонко. «Пусть, пусть убирается, а вось по пути потонет». «Не утону, не надейся». Словно пощечину хлестка янка Молныче послал коварной деве Свой прощальный привет. Митаюки ойкнула, схватилась за левую щеку Едва не упав. Хорошо супруг невенчанный, Оставленный ныне за атамана Матвей Серега, Поддержал за талию, встревожился. «Ох, Люба, ты то бледная, то падаешь. Поздоровали все Поздорову, поздорову, закусив губу, отмахнулась девушка. Как-то ведь сама соврала, что беременна, так что особых вопросов не возникало. Подумаешь, бледная. Может и в самом деле понести, крепче привязать к себе мужа-ребенком. Нет, рано еще, рано. Вот исполнится все, что задумано, вот тогда. Закрыв глаза, прогнала Митаюкине опасные мысли. Вдруг да подслушает пришлый колдун. Не подслушал колдун. Струг уже далековато было. Да енко и не старался подслушивать занятый беседой с отцом Амвросием и Афонией. «Вот скажите, отче, ваш амулет, крест, очень большой» а у других маленький и под одежды спрятан. Почему так? — Потому что я священник, — с достоинством ответил святой отец. А Афанасий — первый помощник мой. Зачем Афоне взяли? Ведь в Остроге теперь вообще некому треба справлять. А затем взяли, зачем и Маюни, зачем и сам Атаман сей дальний поход возглавил. Хитрая не постаралась и из воль своей мысли внушив недоброжелателей врагов убирала. Никто об этом не догадывался, даже Янка молчала, потому как о том и не мыслил. Все думы его другим были заняты. А берега в заклятие прорвать да на родную землю вернуться. А там... А там поглядим, что будет. «Обед!» На носу, на камбузе, где от сложенной и замазанной глиной камней печки давно уже тянуло вкусным дымком, артельщик Кудеяр Ручеек замахал половником. «Обед! Подходи, кто свободен!» Свободны были почти все. Пользуясь слабым, но попутным ветром, Судно неспешно шло под парусом. Длинные весла были аккуратно сложены вдоль бортов, и казаки с любопытством посматривали на тянувшийся слева низкий каменистый берег. «Сейчас ближе подойдем». Рядом с атаманом уселся с кормщик. «Приглядим удобное место». «Это верно». Иван покивал, облизав ложку, и повернул голову к Янко. «Интересно, как там ваш зверь? Не отстал? Не заблудился?» «Не заблудился», — улыбнулся колдун, — «и не отстал. Наляка выносливый и быстрый». «А многие у вас на таких ящерах ездят?» Отец Авросий пригладил бороду, выбрасывая за борт крошки. Янко че повел плечом. Хойны ярги, я один. Может, где-то кто-то еще, не знаю. Шлемоголова приручить трудно. А Хойны Ярград большой ли? Говоря, по-вашему, пять тысяч душ. Да уж, немалый. Все, колдуны живут? Нет, отче, — покачал головой колдун. Я же вам говорил... Настоящих колдунов не так уж и много. Кто-то видовать немного умеет, кто-то мысли читать, кто-то зверям-птицам приказывать. У кого способности большие, те в доме молодых воинов под особым надзором, да с детства еще. Тринадцатое лето пора приходит детям становиться взрослыми. Тем, у кого способности есть, надо песок золотой намыть. Столько, чтоб на статую мужского бога хватило, хотя бы на небольшую. Ну, у кого совсем мало, те вместе идут к кузнецам в складчину. Золотоносные реки далеко, в зарослях, где всякой зубастой твари хватает. Вот и проверяется, колдун ты или нет. Не сумеешь с тварями справиться — сожрут. Да уж... Атаман задумчиво посмотрел вдаль. — Кудесникам у вас не прикинешься. — А золота на реках много? — Настоящих колдунов мало, потому и хватает, — прищурил глаза Янко. — А так? Кто его знает, много или мало? Никто ведь не считал. — Вам, думаю, хватит, хотя я бы не торопился взять и уйти. А строг бы оставил людей, мало ли. Наверное, мы так и поступим. Иван согласно кивнул. А вы, уважаемые енко, почему? Оп. Почему я вам все столь откровенно рассказываю? С легкостью продолжил колдун. Да потому что вы все уже и без меня знаете. И все, что вам нужно, узнаете. У вас, пленницы. Девы-сертя и жены-сертя тоже имеются. Зачем же мне зря все скрывать? Тем более, раз уж вы мне помогаете. Енка, дождавшись, когда священник отойдет, Еремеев понизил голос. Вы сказали, что поставили на берегу обереги против людоедов и ящеров. Значит, ни тех, ни других мы там не встретим? — Нет, — уверенно покивал колдун. — Времени уже много прошло. Менквы не такие тупые, как кажется. Если видят, что не пройти, зря ошиваться не будут. Уйдут с берега вглубь, в тайгу. Там им добычи хватит. Что же касается трехрогов, те — да, безмозглы, Но, думаю, от холода подохли давно. — От холода? Атаман удивленно вскинул брови. Это вам там тепло, снова рассмеялся Янко, а трехрогом, зубастым драконом, длинношеем и прочим холодно, особенно когда ветер с моря подует. Не любят они холода, мрут как мухи. Это понятно, что мрут. Поменяв курс, судно повернуло к берегу. И дальше казаки уже пошли на веслах, высматривая удобную для высадки бухту. Янко Молныче перебрался на нос, встал рядом с Маюни и каким-то молодым казаком, нетерпеливо раздувая ноздри. Юностяк попятился, недружелюбно покосился на колдуна. Казак же деловито откнул в воду шестом, проверяя, нет ли на пути камней до Мири. Померил, потом быстро обернулся. — А тут, похоже, можно причалить. — Я тоже мыслю, что можно, — согласно кивнул кормщик. — Ты как, атомания? Иван убрал за пояс подзорную трубу. — Можно так можно. Причаливаем. Струк осторожно ткнулся носом в песок. С кормы тотчас же бросили якорь, а на мелководье. Подняв тучу брызг, полетели сходни. Вокруг, по берегам небольшой мелководной бухты, густо росли кустарники и были заросли карликовой березы. А примерно в полуверсте от воды глухой стеной поднимался смешанный лес, согреваемый жаром колдовского солнца. Чья-то праорная тень, выскочив из кустов, бросилась к стругу. Казаки схватились за копьи и луки, Не надо стрелять, выбежав на берег, Янка молныче поднял вверх руку. Это мой конь, наляко! Наляко, наляко, к ноге живо. Пегатый звероящер, словно верный пес, подскочил к своему хозяину и, вытянув шею, ткнулся головой в бок. Смотри-ка! Смеялись ватажники. И впрямь, лошаденка верная! «Така лошаденка Андрейка тебя самого сожрет!» Иван подошел к гостю, улыбнулся. «Прощаться будем, пора. С вами отец Роси пойдет, Афония и еще пара воинов. Идти-то недалеко?» «Недалеко», — колдун пристально вгляделся в лес и прислушался. «Думаю, по-вашему, версты три будет». — А саглядатаев, стражников там нет? — Зачем, если есть сильные обереги? Атаман недоверчиво покачал головой. — В иных селениях мы и обереги, и дозорных встречали. — Это потому, что там были слабые колдуны, — презрительно усмехнулся Йенка. — Сами себе не верили. — Ладно, спасибо за все. Колдун галантно, словно истинный польский пан, поклонился, прижав руку к сердцу. «Думаю, мы еще с вами свидимся ко всеобщей пользе». Тоже поклонившись, Иван еще долго смотрел вслед колдуну с его бегатым конем и сопровождающими казаками. А когда те скрылись в лесу, обернулся к ватажникам. Те уже давно занимались делом, Кто-то заготовлял дрова для костра, кто ловил рыбу, кто лазил по зарослям с луком, охотился. — Почему ты его не упил, капитан? Подойдя, тихо поинтересовался Ганс Штраубы. Я думаю, так было бы лучше. — Хм, а ведь и верно. Атаман задумчиво почесал шрам на виске почти у самого глаза, след давней стрелы обычно нывший на непогоду и на беду. Нынче не ныл, правда. «Почему не убил?» — негромко повторил Иван. «Знаешь, Ганс, честно сказать, как-то об этом даже и не подумал. Хм, еще и священника дал с пономарем». Немец поправил свой щегольский берет, украшенный птичьими перьями. И мне кость наш подозрительным не касался, хотя и должен был бы. Вот только сейчас. Заколдовал? Очень может быть. Черт, переживай теперь за своих. Может, послать за ними парней? А может, колдун тот нам еще и скатится? Неожиданно предположил Штраубе. Он физнатного рода, такое всегда чувствуется в любой земле, а у любого благородного человека, имеющего права, всегда может существовать распря с другими благородными, со земли, за власть, за престол даже. И наш, как его, Янка Молныче, наш господин Генрих. Малный наверняка захочет припекнуть к нашей помощи, ведь он покута изгой, а мы сила. Атаман громко расхохотался. Так он уже и попросил помощь, а мы дали. Но будем надеяться, что все там кончится по-добру. А хапы все-таки послал Фойнов. Так пошли, хотя бы полдюжины из своего десятка. Идущие вслед за Янко и его грозным конем ватажники уже прошли, наверное, версты две, когда колдон вдруг остановился, прислушался. Не Невдалеке, за темными вершинами елей, виднелись желтоватые липы, клены, осины. За ними поднимались к небу лиственницы. Шевелили кронами буки и грабы. Густой подлесок цеплялся за одежду, норовил залезть колючей веткой в глаза. Где-то рядом куковала кукушка. Прямо над головой долбил кору дятел. А вот, поднявшись из кустов, пролетела какая-то крупная птица. Пустельга, сойка, бог весть. «Мы почти пришли», — тихо промолвил колдун. Теперь надо поискать оберег. «И как мы его найдем?» — Афония перекрестился. «Почувствуйте, как будто кто-то хватает вас за ноги. А вообще-то ищите укромные места». Все пятеро растянулись небольшой цепью, обходя деревья и почти непроходимые заросли орешника, малины и чернотала. Оберег обнаружили достаточно быстро. Афони первым увидел меж ветвями вербы большое заброшенное гнездо и сразу же почувствовал, как отнимаются ноги. «Господи Иисусе, именем Твоим реку!» Послушник вытянул вперед крест. Идущий рядом отец Амвросий перекрестился, на распев, читая молитву. «Не то чтобы...» очень уж легко стало продвигаться к гнезду, но уже вполне можно было. Отецам в Роси и Сафоне считали, что подействовали их молитвы и святой крест. Янка же придерживался слегка иного мнения. И крест, и молитвы, и его собственное колдовство — все разом. Как бы то ни было, колдун все же ухватил ветки Нагнул, протягивая руку к гнезду, и торжествующе обернулся. «Ну, так и есть! Вот он, оберег!» В гнезде лежала круглая блатка, вырезанная из плотного волчатника, с пришитой к ней распластанной высохшей жабой, на крови которой, по всей видимости, и было наложено заклятие. «Да уж, всего-то лягушка!» Янка Молныче разочарованно свистнул. — Этак я бы и один прошел. — Нет, что-то здесь есть еще, что-то очень сильное. Что? — Ну, что там? — поинтересовался священник. — Все, аль нет? — Еще немного поищем. Колдун пригладил волосы и задумчиво почесал скулу. Не может быть, чтоб такой простой оберег, не может. Тем более места здесь безлюдные, дозор невыгодно ставить, колдунов лишний раз посылать тоже, все же не ближний свет. Нет, тут должно быть что-то посильнее, подолговечнее жабы. Так может, вон там, за кленами, пень? Один из сопровождающих казаков показал рукой. Йенко быстро кивнул. «А ну-ка, поглядим!» И снова налились тяжести ноги, и снова молитвы, и снова выставленный вперед крест. А в результате маленькая, распятая на пне, змейка, или даже уж. «Да, точно, уж серый, с двумя желтыми пятнышками». Ну уж, конечно, посильнее жабы, тихо протянул колдун, но все же и этого мало. Или они просто количеством тут берут? Неосторожно, нет. Отец Авроси перекрестился и смачно сплюнул, стараясь попасть слюной на ужа. Ох ты ж, прости, господи. Ну что, мы в обрат?» Погодите немножко. — попросил гость. — Чувствую, я здесь не так что-то. Не может быть, чтоб так. — Загадками говоришь, господине. Священник брезгливо смахнул сапогом ужа, уселся на пень и потянулся. — Чего-то я подустал что-то. Сон поклонила, спасу нет. — И у меня глаза слепаются, — сонно протянул один из казаков. Другой же, другой же уже спал, прикорнув под елку, храпел даже. Вот захрапел и его напарник, упав прямо в мох, да и Афоня привалился спиной к стволу старой осины. — Не спать! — истошно крикнул колдун. — Только не спать, заклинаю! Молитесь, зовите вашего бога! Это... «Это...» М -м -м -м. Он вдруг увял, согнулся, схватившись за живот, и, закатывая глаза, тяжело завалился на бок. «Богородица, дева, тебя призываю се!» Пошатываясь, поднялся с сопня отец Амвросий. Афоня, услыхав его... Тоже приободрился, прогоняя сон, вскинул крест, возопил. «Господи Иисусе Христе, еси на небеси!» «Да светится имя Твое! Да приидит царствие Твое!» Утробным глазом поддержал Пономаря священник. Вроде и хорошо стало, и сон ушел. Только вдруг, как дубиной по голове, ахнуло. Афония с отцом Амвросием пошатнулись, замолкли. Зато приподнялся с земли что-то шептавший колдун. Поднялся, оскалился, выкрикнул «Молитесь! Молитесь, не умолкая, иначе гибель, смерть!» «Господи Иисусе Христе, в Иордане преклоняюсь тем. Тихвинская пресвятая дева, о, великинга! О, Навехеге про Матерь. Священник и Пономарь на перебой читали молитвы, а едва, останавливались передохнуть, чувствовали, как их тянет в сон к земле. И тогда вступал Янка. То голосом, а то и мыслью. — Святый Николай Чудотворец, помоги нам, сиротам! — Святая Великомученица Марина, день твой ныне есем! — О, Мецаэрв, хозяин леса, ветер, ветер, дуй, прогони сон, разбуди разум! Через какое-то время все трое вдруг почувствовали страшную усталость такую, что уже едва-едва шевелили языками. «Эх, нам бы еще чуть-чуть продержаться!» — попытался приободрить колдун. Или хотя бы кто-нибудь бы помог, слегка, чуть-чуть всего-то и надо, один толчок!» Но некому было помочь. Коварный берег сердца оказался сильнее и глаза жертв слепались, делались непослушными ноги и неудержимо тянуло в сон, в сон вечный. И вдруг, откуда-то издалека, из-за ельника послышался рокот бубна. Отец Амвросий встрепенулся, поднял дрожащей рукою на перстный крест. «Великий Нум-Торум!» «И ты, Колташеква, «Господи!» — торопливо перекрестился святой отец. «Еще одного язычника нам не хватало». «А ведь и не хватало!» — Афоня торопливо перекрестился. «Так ведь колдун сказал?» «Этот ваш друг...» — шатаясь как пьяный, Янка Малныче облизал потрескавшиеся губы. «Он очень вовремя...» «Зовите же его, не стойте!» Панамарь обернулся. «Эй, Маюни! Эй!» На зов явились пятер казаков и юный остяк с бубном, правнук и проправнук великих лесных шаманов. Казаки, едва подбежав, тут же полегли на землю, как мертвые. Отрок же, пошатнувшись, что есть силы, заколотил в бубен — «О мудрый мир Суснехум! Славься Иисусе Христе Господь наш! Богородица Дева, радуйся!» Колдун улыбнулся. «Молите, молите своих могучих богов! Теперь немного осталось! Ага!» И правда, вдруг что-то произошло. Во всем теле обрелась вдруг какая-то легкость, Словно спал с плеч тяжелый груз. Упавшие на зим казаки проснулись, похватали сабли, выискивая, кого рубить. Махнув хвостом, распахнул желтый глаз и, прикинувшись древесным стволом, наляку. — Можете пока отдохнуть, — тихо промолвил енко, А я гляну, что там. Похоже, вон у того дуба. Там — Мы с тобой, — отец Амвросий торопливо поправил на груди крест. — Вдруг молитва до слова Христова понадобится. — И я с вами схожу, — да, — опустил бубен Маюни. Афония скосил глаза. — А ты хоть как здесь очутился? Чудо языческое! — Сам ты чудо, — Афония, — улыбнулся Остяк. Атаман казаков за вами послал. Поглядеть, мало ли? А я за ними увязался, пошел. Так, любопытство ради. Да. Ну, хватит болтать, обернулся колдун. Хотите со мной, так пошли уже. Времени у нас мало. Дуб был как дуб. Не очень ты высокий, правда, осанистый, кряжестый. На небольшой полянке перед ним ничего не росло, кроме мягкой зеленой травки до да больших дивных цветов, красивых, желтовато-красных и пахнущих так приятно, как, наверное, пахнет в раю. Осторожно, близко к цветкам не подходите, идущий впереди Янко Молнича предупреждающе поднял руку. Афония покачал головой. Чего же не подойти? Приятные какие цветы! Такие бы у избы своей посадить, або даже у храма. Верно, святой отче? Не успел отозваться священник. Выпорхнув откуда-то, уселась на цветок иволга. И тут же, увидев людей, птица замахала крыльями, попыталась взлететь, но что-то не пускало ее, словно бы держала за лапы а красивые лепестки цветка вдруг захлопнулись, поймав добычу в ловушку. — Это хищные цветы, — негромко пояснил колдун. — Птицам до да мелким зверьем питаются. Однако и человеку руку, а то и голову вполне отхватить могут. — Вот ведь, прости, Господи, гадство какое! — перекрестившись, Отец Амвросий вытащил за сапожный нож. — По сей час я цветочки эти... — Не надо! — предостерегающе выкрикнул Янко Молныче. — Зря все. Чем мельче ты их изрубишь, тем больше других вырастет. — Тогда жечь их, кляду! — Не сгорят, не дадут пламени разгореться. — И поджечь, боюсь, не дадут. Да кто не даст-то? Тот, кто оберег поставил. Кто заклятие тяжелое наложил. Вон, видите лианы? Что? Ну, толстые такие стебли, что от цветов хищных к дубу ползут. Господи, вдруг присмотрелся фоне, А ветвях-то... Цссс. Колдон приложил палец губам. Думаю, это то, что мы ищем. Оберег. «Гнусный он какой! Вот ведь, спаси, Господи, мерзость!» Меж толстыми, густо покрытыми зеленой листвою дубовых ветвей, висело нечто. Нечто, напоминающее сгусток сизых кишок или кожистый, с потеками бурой крови, мешок размером с теленка. Мешок, казалось, жил какой-то своей жизнью, то набухая, то опадая, словно дышал или бился. — Так это и есть главный берег? тихо спросил отец Амвросии. Колдун кивнул. — Он! Это сердце дракона, кровожадного ящера, с огромной, усеянной острыми зубами пастью. А цветы его кормят, дают жизнь. — Сильный, сильный оберег. Здесь нам никогда не пройти. — Уходим. «Ну, — Но мы же уже прошли, — резко возразил священник. — Сейчас изрубим этот чертов мешок в клочья и... Здесь есть еще два. Янка Молныче тяжко вздохнул и осунулся. — Я их чувствую, как и они чувствуют нас. Нам надо поскорей убираться». «Что, такие сильные береги? «Очень. Но это же... Он уже просыпается! Бежим!» То ли озабоченный вид колдуна казался весьма убедительным, то ли он просто использовал свои способности, но ватажники бросились прочь со всех ног. А Майю не даже ощущал как гонится за ними по пятам какая-то злобная и мерзкая сила. — О, великий мир Сусне! — споткнулся, полетел вниз головой во враг, выбрался. — Хум! — выдохнул, побежал дальше. Вскоре за деревьями показалась синяя гладь моря. — Все! — с видимым облегчением махнул рукой Янко. Ушли. Успели. Так, оберег нас и здесь не достанет? Мою не потрогал рукой Бубин. Слава богам, не потерял. Не достанет, усмехнулся колдун. Он же только для того, чтобы не пустить, но ну и убить тех, кто слишком уж настойчиво прорывается. А ты куда теперь? Юный Остяк вовсе не считал колдуна сердца достойным уважения человеком и обращался на «ты». Впрочем, колдун, похоже, не обижался. — Я куда? — С вами поплыву, дальше. Наляко по бережку пойдет, подождет. Знаю, с юга пройти куда легче. Правда, пару оберегов встретили, не слабых, но и не особенно сильных. — А пути с ватагой атамана надо просить. — Спрошу, — упрямо набычился Йонка. — Думаю, не откажет.